Глава 8. Такими были члены, владения и различные должности влиятельного общества тамплиеров. Чтобы картина была полной, остается проследить систему внутреннего управления и наиболее важные правила Ордена. Начнем с описания капитулов, результатом которых были все нормативные акты и установление Ордена. Очень часто в статутах заявлялось, что магистр занимал место Бога, и всем его указаниям следовало повиноваться, как если бы они исходили от Бога. Однако данные фразы, заимствованные из уставов бенедиктинцев, как уже можно было увидеть раньше, не следует воспринимать буквально, поскольку Орден тамплиеров был организован по аристократическим, а не по монархическим принципам, и магистр пользовался чем угодно, но не абсолютной властью. По любому вопросу он должен был руководствоваться мнением большинства капитула. Верховный капитул, или высшее законодательное собрание ордена, состоял из всех высших должностных лиц верховных приоров провинций и наиболее уважаемых рыцарей, которые были в состоянии присутствовать. Любой член ордена, даже самый низкостоящий прислуживающий брат, мог свободно присутствовать в качестве наблюдателя. Но лишь полноправные участники капитула имели право высказываться на нем. Места проведения капитула установлено не было, и его выбор был оставлен на усмотрение магистра. Все законы и правила вырабатывались и утверждались на верховном капитуле. Там выслушивали братьев, назначали высших должностных лиц, избирали ревизоров, чтобы отправить их в различные провинции. Примечательно, что папский легат, похоже, никогда не присутствовал на капитуле темплиеров, хотя легаты часто помогали на подобных собраниях других орденов. Это, вероятнее всего, можно объяснить той таинственностью, которой темплиеры с таким удовольствием окутывали свои собрания и свою деятельность. Поскольку они очень редко проводили верховные капитулы, трудно было найти лучший предлог, чтобы освободить себя от присутствия легата, если им того хотелось. Те, кто приписывает тамплиерам исповедование тайного учения, естественно расценивают именно это в качестве причины, по которой они не допускали на свои капитулы тех, кто не был инициирован в него. Верховный капитул собирался нечасто, обстоятельства которое легко объясняется. Хотя Орден и был богатым, он не был способен без существенных неудобств понести издержки по отправке делегатов из всех провинций в Иерусалим, где обычно проводился Верховный капитул. Более того, сам магистр и остальные первые лица Ордена, очевидно, были заинтересованы избежать созыва собрания, которое немедленно возьмет на себя всю власть и все полномочия, которыми они привыкли пользоваться самостоятельно. В периоды между встречами Верховных Капитулов всей властью в Ордене пользовался Иерусалимский Капитул Тамплиеров. Он состоял... из магистра, высших сановников ордена, некоторых из магистров провинции, присутствовавших от случая к случаю, двух помощников магистра и тех рыцарей, которых он счел нужным пригласить. Данное правило было источником власти магистра, и если он был человеком талантливым и ловким, то мог путем проталкивания своих друзей и тех, на кого он мог положиться на различные должности, а также приглашая на капитул тех рыцарей, которые были связаны с ним или зависели от него, провести любое устраивающее его решение. Тем не менее, законы, как средство контроля за ним, требовали, чтобы высшие должностные лица ордена участвовали в капитуле, и поскольку они назначались не магистром и не зависели от него, предполагалось, что они не будут его послушными приспешниками. Такой капитул мог принимать решения по всем делам, касающимся ордена, за исключением некоторых важных вопросов, таких как война и мир, принимать законы и правила, которые были обязательны для исполнения всеми членами общества, а также посылать инспекторов в другие провинции. Все официальные документы, как, например, папские буллы, адресовались ему и магистру. Все решения по наиболее важным вопросам исходили от капитула, и все братья, принятые в орден на западе, направлялись к нему, чтобы быть распределенными туда, где они могли бы быть, на его взгляд, полезными. Показания, данные одним французским рыцарем на допросе, показали, что в Иерусалимский капитул крайне редко принимали новых членов, поскольку его участникам было крайне сложно сойтись в едином мнении относительно кандидата. Это указывает на то, что капитул не был местом, где полностью царили гармонии и согласия. Действительно, более естественным будет предположить, что поскольку данный капитул был главным местом сосредоточения власти в Ордене, он также был и ареной основных интриг и заговоров. В каждой провинции Ордена был свой верховный капитул, и такой же малый, возглавлявшийся верховным приором и состоявший из высших сановников, а также рыцарей, которых приор счел нужным пригласить. Подобным же образом каждая прецептория и крупная обитель ордена имела свои капитулы, на которых все братство обязано было присутствовать. Настоятель был председательствующим, и каждый вопрос решался большинством голосов. Главное их занятие заключалось в приеме новых собратьев и в разрешении споров и разногласий, которые очень часто возникали между такими людьми, как тамплиеры, почти поголовно являвшимися воинами. Капитулы собирались по воскресеньям, ранним утром, и все присутствующие должны были держать в строжайшей тайне все, что происходило на них, поскольку таинственность и составляла суть Ордена. Обычные капитулы проводились следующим образом. Каждый из братьев, когда входил, крестился и, если только не был лысым, снимал головной убор. Председательствующий после этого вставал и произносил. «Встаньте, дорогие братья, и помолитесь, чтобы Всевышний смилостивился над нами сегодня». Каждый несколько раз повторял «Отче наш» и, если присутствовал капеллан, он читал молебен. После этого тщательно проверялось помещение, чтобы среди присутствующих не оказалось никого, кто не, не принадлежал бы к ордену. Далее председательствующий знакомил с сутью вопроса, предлагал братьям внести изменения в жизнь. Во время его речи никому не было позволено покидать помещение. Когда он завершал свою речь, каждый провинившийся подходил к председательствующему и сознавался в совершенном проступке. После этого он удалялся из помещения, чтобы не видеть и не слышать происходящего, а у собравшихся выяснялось мнение по этому вопросу, которое затем и доводилось до провинившегося. Всем собратьям также надлежало напомнить друг другу об их проступках и попросить признаться и покаяться в них. Если кто-либо выдвигал ложные обвинения против собрата, его сурово наказывали за это. Пока выяснялись обстоятельства дела, обвиняемый удалялся из помещения капитула. Наказание обычно исполнялось в присутствии собравшегося капитула при помощи плети или ремня. Те, кто был болен, не подвергались наказанию до тех пор, пока не выздоровеют. После того, как данные вопросы были разрешены, председательствующий разъяснял статуты и просил всех присутствующих строго соблюдать их. Затем он говорил: «Дорогие братья, теперь мы можем завершить наш капитул, поскольку, хвала Господу нашему, все благополучно, и да будет на то воля Всевышнего, и Пресвятой Богородицы так останется и впредь, и с каждым днем приумножится добродетели. Дорогие братья, вам должно быть известно, что требуется, чтобы быть прощенным капитулом, и что происходит с теми, кто не участвует в нем. Так знаете что не только не получают прощения капитула, но и не принимают участие во всех прочих благих его делах те, кто живет, как не подобает жить, кто удаляется от добродетельности ордена, кто не признает свои преступления и не раскаивается в них, как предписывают правила ордена, кто распоряжается пожертвованиями ордену как своей собственностью или... любым другим нарушающим закон способом расточает их самым неправильным, возмутительным и бездумным образом. Зато те, кто честно признает свою вину и ничего не скрывает из стыда или страха перед получением наказания от Ордена, а также искренне раскаивается в своем проступке, может рассчитывать на прощение капитула и на свою причастность ко всем благим деяниям Ордена. Поступающим подобным образом я, данным мне властью, именем Господа нашего и Пресвятой Богородицы, во имя святых Петра и Павла, святого отца нашего Папы Римского и всех вас, доверивших мне эти полномочия, дарую прощение и обращаюсь к Всевышнему, чтобы своим великодушием и из милости к своей матери, себе самому и ко всем святым, Он простил вам грехи ваши, как простил он их Марии и Магдалине. Вслед за этим он просил прощения у тех, кого он мог чем-либо обидеть или нанести какой-либо вред, и служил молебен за мир, за церковь, за все Иерусалимское королевство, за орден, за все его обители и всех его членов, а также за всех живущих и умерших его покровителей». И, наконец, за всех усопших, ожидающих Божьей милости и особенности тех, кто был похоронен на кладбищах ордена, и за души отцов и матерей-тамплиеров. Капеллан, если присутствовал, повторял исповедание грехов, в чем все присутствующие ему следовали, и провозглашал после этого их отпущение. Если капеллана не было среди них, каждый брат повторял «Отче наш» и «Аве Мария», после чего капитул считался завершенным. Статуты Ордена изобилуют самым детальным описанием того, каким должно быть снаряжение, одеяние и образ жизни самых разных членов Ордена. Они были обязаны ежедневно вовремя посещать богослужения во все те часы, когда они проходили, и регулярно соблюдать все церковные посты. Также они должны были читать молитвы и у себя дома, сообща и уединенно. Четко регулировалось и время принятия пищи. Члены ордена собирались по звону колокола. Если в обители присутствовал священник, он благословлял их перед едой. Если нет, каждый из братьев читал «Отче наш». Во время трапезы священник читал для них что-нибудь назидательное, а когда она завершалась... Никому не было позволено говорить до воздаяния хвалы. В разнообразии еды различий не делалось. Все от мала до велика питались одинаково и из каждой тарелки ели подвое. Мясные блюда подавались три раза в неделю, за исключением праздничных дней. В дни, когда мясных блюд не было, на стол ставились лишь два блюда. Когда орден был в походных условиях, подача и распределение провизии осуществлялось сервировщикам. Прежде чем выдать питание, он должен был направить прислуживающего брата, уведомить вышестоящее начальство ордена в том, что они могут отобрать еду для себя. Все остальное распределялось без каких-либо различий, кроме того, что лучшее отдавалось больным. Тарелка, выдававшаяся каждым двум братьям, была настолько большой, что когда они наедались, оставшегося хватало, чтобы накормить еще двух бедняков. Двум братьям полагалось столько еды, сколько трем полутюркам, а последним столько, сколько трем слугам. Братьям не позволялось питаться где-либо, кроме как у серверовщика, за исключением овощей, дичи и оленины. Но поскольку правилами ордена охота была им запрещена, они не могли добывать их самостоятельно. Развлечения невозможно было полностью запретить людям, которые вели полумирскую и столь активную жизнь, как темплиеры. Поэтому им были разрешены турниры, но лишь с затупленными пиками. Но трудно сказать, могли ли они проводить их лишь между собой или также в ходе публичных состязаний. Им разрешалось проводить скачки на своих лошадях, но не за большую награду, чем арбалетная стрела без наконечника, либо другая безделица. Шахматы и шашки входили в число запрещенных игр. Также им было запрещено участвовать в любых других играх, каковы бы ни были ставки. Соколиная охота полностью исключалась для тамплиеров, возможно, из-за дороговизны соколов. а также потому, что это было любимым развлечением мирских рыцарей. Указанная в статутах причина была следующей. Поскольку не подобает членам ордена предаваться греховным играм, но следует охотно внимать призывам Всевышнего, чаще молиться и ежедневно в своих молитвах Господу скорбеть о грехах своих в печали и со слезами. Темплиер не мог даже сопровождать того, кто отправлялся на соколиную охоту. Более того, поскольку крики и стрельба из лука считались неподобающими для члена Ордена, он не мог ни отправиться на охоту в лес с луком или арбалетом, ни сопровождать тех, кто этим занимался, если только его задачей не было защищать их от неверных. Строго говоря, любой вид охоты был запрещен тамплиеру, кроме охоты на льва, который бродит в поисках, кого бы сожрать, чьи когти против всех и против кого тоже все. Поле битвы было местом, где тамплиеры приобретали славу, соответственно, каждая деталь, относящаяся к поведению ордена в условиях войны, строго регулировалась. В походах тамплиеры, как стражники святого распятия, служили авангардом христианской армии. В боевом порядке они находились на правом фланге. Госпитальеры обычно были в арьергарде, а на поле битвы размещались по левому флангу. тамплиеры садились верхом и выдвигались вперед по приказу маршала. Знаменосец шествовал впереди со знаменем ордена. Они передвигались шагом или мелкой рысью. Обычно из-за жаркого восточного климата поход осуществлялся ночью, и предпринимались все меры предосторожности, чтобы избежать замешательства и неудобств. Когда штандарт останавливался для привала, маршал выбирал место для своей палатки и церкви, в которой должен был находиться Голговский крест. Палаткам сервировщика и верховного приора провинции также выделялись отдельные места. После этого выкрикивалась команда «Братья, во имя Всевышнего устанавливайте палатки», по которой каждый темплиер незамедлительно начинал возводить палатку в своем ряду. Все палатки устанавливались вокруг церкви за ее ограждением. Возле знамени размещался глашатый. Ни один из братьев ни под каким предлогом не мог удалиться дальше, чем на голос боевого клича, либо расположение кого бы то ни было еще, кроме госпитальеров, но лишь если те размещались по соседству. Место разбивки лагеря выбиралось приором провинции, в которой велись боевые действия. Приор в данном случае выступал своего рода генерал-квартирмейстером. Маршал распределял места стоянок и в каждый назначал рыцаря-прецептора для управления и контроля над ней. Когда начиналось сражение, маршал обычно брал из рук субмаршала знамя и разворачивал его, взывая к Всевышнему. После этого он назначал от пяти до десяти братьев, которые должны были его охранять. Одного из них он делал рыцарем-прецептором, который обязан был держаться рядом с ним, с завернутым вокруг пики знаменем, чтобы в случае, если тот флаг, который нес маршал, будет разорван, упадет или произойдет другая неприятность, то он мог бы поднять его на обозрение. Если маршал был ранен или окружен, этот рыцарь должен был поднять знамя вместо него». Никто не должен был ни при каких обстоятельствах опускать флаг, чтобы не вызвать смятение. Братство должно было сражаться по всем направлениям и любым способам, которым можно было нанести урон неприятелю, но все же держаться достаточно близко, чтобы иметь возможность защитить знамя, если это понадобится. Однако, если темплиер видел, что опасность неминуемо угрожает христианину, он был вправе следовать зову своей совести и поспешить ему на помощь. Ему следовало вернуться на свое место как можно скорее. Если же на его пути к знамени встали тюрки, ему следовало присоединиться к ближайшему отряду христиан, отдавая предпочтение госпитальерам, если те были в пределах досягаемости. В случае, если христиан настигало поражение, темплиер под угрозой изгнания из ордена не мог покидать поле брани до тех пор, пока развивалось знамя ордена. А если флага с красным крестом не было видно, он должен был присоединиться к госпитальерам или любому другому отряду. Если ни одного христианского знамени не оставалось, ему следовало по возможности отступить. Таковы были боевые принципы Ордена Тамплиеров, принципы, которые вместо ярости вливают храбрость свободно дышать, твердо и несгибаемо, под страхом смерти не бежать и не отступать с позором. И никем, без всякого сомнения, не, не демонстрировалось столь решительное бесстрашие, кроме Тамплиеров. Даже если бы все были храбрыми и отважными, как прославленные герои рыцарских романов, Темплиеры все равно считались бы особенными. Поэтому кардинал Девитри мог в начале XIII столетия, когда их уже можно было считать несколько утратившими свое первоначальное величие, сказать о них. Они стремятся изгнать врагов креста Иисуса с земель христианских, сражаясь мужественно и идя в битву по сигналу и команде того, кто стоит во главе их войска. Не безудержно и беспорядочно, но расчетливо и со всяческими предосторожностями, сперва в наступлении, потом при отходе. Непозволительно им также обращаться спиною в бегстве, либо беспорядочно отступать. Они стали внушать такой страх противникам Христа, что один обращает в бегство тысячу, а двое — десять тысяч. Когда их призывают к оружию, они не спрашивают, сколько их, а лишь где они. Львы на войне и агнцы в своей обители, суровые воины в походе, монахи и затворники в церкви. Конечно, слова достопочтенного кардинала напыщены и переполнены риторикой, и их не стоит воспринимать буквально. Тем не менее, если все это убрать, оставшегося будет достаточно, чтобы увидеть в рыцарстве храма достаточное количество достоинств, за которые они снискали первоначальную славу.